Глава 50. В общем, ужин удался. Народ посидел, пообщался, увидел, что соседняя раса тоже имеет право и на жизнь, и на счастье, и на собственное мнение. До многих только теперь стало доходить, что так, как прежде, больше не будет, и придется приспосабливаться к новой жизни. «Ты их специально свел, чтобы на сами друг друга потыкать?» – спросила я ночью, когда мы с Ричардом отдыхали от постельных игр. Выражение у вас, лорд Сандра, проворчал он, никак не подходят высокородные аристократки, кого и зачем я должен был носами тыкать. Ну вот драконы посматривали на юных и незамужних красавец объяснила я. Люди, наоборот, присматривались к драконам. Тот же Ольгерт вспомнил про гномов. Раньше в древности до разрыва отношений все так и жили, взгляд в мою сторону и недовольное продолжение. Ну, разве что ношения амулетов не было. «Вот потому тот разрыв отношений произошел», — хмыкнула я. «Вам, драконам, только дай покрасоваться. Думаешь, я не видела, какими глазами твои дружки осматривали каждую из молоденьких гостей?» «Во-первых, не вам, а нам. Ты тоже дракон, если забыла. А во-вторых, это нормально. Мы, мужчины, можем выбирать себе женщин, Сандра». «Мало? Добавить?» Сейчас другую подушку возьму. Нет, это ненормально. Смотреть, как кошаки на сметану. Женщину нужно уважать, а не тащить в постель каждую понравившуюся. Да кто их тащит? Они сами. От второй подушки Ричард увернулся, к сожалению. Вы драконы, наглые, самовлюбленные существа, которым давно пора напомнить, что вокруг живут и другие расы. Я поискала глазами вокруг себя и потребовала. Подушку отдай. «Чтобы ты снова в меня ее кинула?» — иронично спросил Ричард. «Нет, чтобы под голову положить. Рич, а Рич, а если истинные вдруг проявятся, ну, во время ужина пара оказалась истинными, как это сработает потом?» Ричард терпеть не мог, когда я сокращала его имя. И я это прекрасно знала. Но надо же было хоть как-то его задеть, раз уж подушка оказалась вне моего доступа. Поморщившись, он все же ответил. Завтра, максимум послезавтра, обе стороны вспомнят о нашем с тобой существовании и приедут сюда за второй парой. А мы тут при чем? Не поняла я. А где они встретились? Или ты думаешь, что каждый дракон знает адреса всех местных аристократов? Было бы неплохо. Я потянулась. Уйди, противный. Ты уже получил. Ричард. Ночь мы провели бурно и довольно активно. Настолько активно, как будто до этого неделями не виделись. Не удивлюсь, если при подобных ночевках я довольно быстро понесу. А на утро, после завтрака, меня отловила Ингрид и затащила в одну из гостиных. Сандра, скажи честно, те драконы были без амулетов? выдала она взволнованно. Говорю, честно, с амулетами, не поняла я такой горячности. Что случилось-то, Ингрид? Да что ты глаза отводишь? Я не знаю. Глаза Ингрид и правда на меня не смотрели. Она водила ими по поверхностям комнаты, отводила их от меня, пристально рассматривала ковер под ногами. Я спать не могла. Под утро только и заснула. В груди словно ком встал. Дышать не дает. Руки от напряжения трясутся. Сандра, я такого никогда не ощущала даже к своему жениху, ну, к бывшему уже. Меня тянет к тому парню, как будто без него жизни нет. К какому парню? Уже примерно представляя себе, что именно произошло, уточнила я. «Ну, к тому, который меня сопровождал на ужин. Знаешь, Сандра, он такой милый, обходительный, хоть и дракон. Ой!» Ингрид запнулась. Лицо залилось краской, от лба до подбородка. Глаза вообще перестали останавливаться на чем-то одном. И так и бегали с предмета на предмет. Ингрид явно была неловко после ее оговорки. И она не знала, как теперь исправить уже сказанное. «Ингрид, вдох-выдох. И еще раз. Да, так. Вдох-выдох. А теперь спокойно, без криков. У тебя появился истинный?» «Я не знаю. Наверное. Но если ты не амулет, то что тогда?» «Логично. Пора звать Ричарда. Но сначала надо выяснить кое-что еще». «Так это же здорово, нет?» Теперь ты тоже с женихом, и никто больше тебя не бросит. Ты к тому же, Ингрид, ну вот что это такое? Хватит рыдать. Глаза покраснеют, некрасивой станешь. Ингрид. Бесполезно. Слезы лились ручьем. А я понятия не имела, как обычно успокаивают рыдающих девушек. Помог, как ни странно, Ричард. Он зашел в гостиную, видимо, по своим делам. Увидел нас, остановился, нахмурился. «Что тут у вас происходит?» «Сандра, ты зачем сестру с до истерики довела?» «Нет, ну гаджи, чешуйчатый, понимаешь же, что я не виновата, а стебет, как будто нарочно». Но фраза сработала как надо. Ингрид последний раз всхлипнула и начала успокаиваться. «Это не она!» Услышали мы сквозь остатки рыданий. «Не Сандра! Я, я глупая, очень глупая!» «Как самокритично-то!» «У Ингрид появился истинный!» Просветила я Ричарда. Тот парень, с которым она сидела за столом вчера. Но она почему-то рыдает при мысли об истинности. «Папа будет против!» — вскинулась Ингрид. «Он никогда меня не благословит, он терпеть не может другие расы!» «А, так вот в чем дело! Здравствуй, шовинизм!» Идеология национального превосходства, ставящая целью обоснования права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни или ненависти к чужакам иноземцам и наверцам по принципу не такой чужой чужак враг